Занимаясь расширением производства и постройкой мельницы, Егор постоянно прокручивал в голове события в кофейне и никак не мог понять, что же там все-таки произошло и почему Топарчика вела себя столь нагло. Ни о чем подобном он никогда прежде не слышал и не читал. Понятно, что сами участники этих событий ни о чем подобном распространяться не станут, как и свидетели. Но шило в мешке не утаишь, а значит информация все равно должна была бы просочиться. Но не укладывалось у него в голове такое отношение к богатой, и влиятельной, а главное – титулованной особе. Как ни крути, а титулованный в любом государстве – это каста, а тут просто натуральный бандитский наезд. Вплоть до банального мордобоя и угрозы отправить жену и дочку в бордель. Вот это удивляло и настораживало Егора больше всего. Понятно, что в любой касте всегда найдутся и свои головы, и свои исполнители, но даже тут они не должны были действовать так открыто. В общем, не складывалась у него эта история. Совсем. Две недели парень пытался понять, что это было, а после плюнув, с головой погрузился в свои дела. В очередной раз он вспомнил о произошедшем, снова заехав в кофейню. Получив свой заказ, Егор успел только допить кофе до половины, когда в заведение вошла графиня Ухтомская. Оглядевшись и увидев парня, она стремительно подошла к его столику и, не произнося ни слова, опустилась на стул. Не ожидавший ничего подобного, Егор настолько растерялся, что не успел даже встать, как это положено по этикету. Поставив чашку на блюдце, парень утер губы салфеткой и, откашлившись, произнес. «Добрый день, ваше сиятельство. Чем могу служить?» «Егор Матвеевич, прежде всего, я должна извиниться перед вами и объяснить, что произошло», — чуть схлипнув, произнесла графиня. «Господь с вами, Вера Ильинична, вы совершенно не обязаны мне ничего объяснять», — отозвался парень мысленно противоречит самому себе. — Нет, вы снова пришли нам на помощь, хотя мой муж повел себя по отношению к вам дурно. К тому же я хочу вас предупредить. Это страшные люди. Они не остановятся ни перед чем. — Секунду, Вера Ильинична, давайте начнем с самого начала. Остановил Егор этот поток сумбура. — Просто поведайте мне, с чего все началось, кто это были такие и чем они так опасны. — Да вы правы, — тиская в пальцах батистовый платок, произнесла женщина. Вся беда в том, что мой муж — игрок. Это началось во время нашей поездки за границу. Вместо того, чтобы проводить время, как все, он сутками пропадал в казино, за картами. В общей сложности за ту поездку он проиграл почти 300 тысяч. «Серьезные деньги», — тихо хмыкнул Егор. «Да бог бы с ними», — отмахнулась графиня. «Наши семьи никогда не бедствовали, так что этот проигрыш мы пережили спокойно. Я надеюсь, что тот проигрыш поможет ему остепениться». Но дальше стало только хуже. Он хватается за карты при любой возможности. Проиграл все. Состояние своей семьи и часть моего состояния даже пытался играть на приданной дочери. Я успела вовремя спрятать большую часть денег. Похоже, у мужика игромания в тяжелой форме, буркнул про себя Егор, внимательно ее слушая. Выходит, весь сыр Бор из закарточного долга? Спросил он, пытаясь избежать долгого повествования. Не только. Матнула графине головой несколько резче, чем нужно. Дошло до того, что его перестали принимать в игру, просто потому, что у него не было при себе наличных. А в долг уже не верили. Но и это бы не беда. Вся беда в том, что он оказался должен людям, которые стали требовать с него не деньги, а услуги. К слову сказать, одна из них и была отказать вам в доме. Я пытался настоять на отказе от этого, но их угрозы оказались сильнее. Вера Ильинична, я понимаю, он игрок. «Но это никак не объясняет того, что случилось тот день здесь, в этой кофейне», — вздохнул парень. «Я никак не могу понять, почему они посмели вести себя столь вызывающе». «Это действительно очень опасные люди, Егор Матвеевич», — чуть вздрогнув, тихо произнесла женщина. «Признаться, я думал, они устроят перестрелку с вами прямо тут, в зале». «Для подобной наглости исполнитель должен ощущать за собой покровительство очень серьезных людей», — задумчиво протянул парень кивая. А это были только исполнители. Но, признаюсь откровенно, я все равно не понимаю, почему ваш муж не может решить проблему обычным путем. Взять суду в банке, продать что-то из имущества, обратиться к родственникам или ростовщику, в конце концов. Все это он уже делал. вздохнула Вера Ильинична, и по ее щеке скатилась одинокая слезинка. Ростовщиков особо предупредили, чтобы они не думали ссужать его деньгами. Родственники отказались помогать, зная, что он все равно ничего не вернет. Ему просто не с чего возвращать. Все имения под залогом по векселям. А банкам хорошо известно состояние наших дел. Признаюсь откровенно, мы почти разорены. Из всего имущества остался только особняк, в котором вы бывали. Все имения проданы или отданы за долги». Ну «Да уж ситуация», – растерянно проворчал Егор, не понимая, зачем вообще ей нужен был этот разговор. На двоих мужчин, вошедших в кофейню, он обратил внимание только когда понял, что они направляются к его столику. А главное, когда вдруг напряглась графиня. Неизвестный, нездоровый, если не спрашивая разрешения, присели к столу и, окинув парня долгими внимательными взглядами, обратили свое внимание на графиню. «Решили просить денег у него, ваше сиятельство?» — иронично поинтересовался один из них. «А как это вас касается?» — жестко спросил Егор, подбираясь, словно перед прыжком. — Не стоит так суетиться, молодой человек. К вам это дело не имеет никакого отношения. Скажу больше, вы и знать об этом не должны были, — спокойно ответил все тот же говорливый мужик. — Но я уже знаю, — хищно усмехнулся Егор, — и должен сказать, что ваши люди повели себя весьма глупо. — Не вам судить, — тихо прошипел второй. — Благодаря глупости ваших коллег теперь мне. Рыкнул парень в ответ. — Успокойтесь, господин Вяземский. Мы пришли не стрелять и поговорить. Остановил начинающуюся перепалку первый, вскинув ладонь. — Если уж вы так хотите помочь этой семье, вы купите их векселя. Всего-то нужно каких-то полмиллиона рублей. — У меня нет таких денег, — хмыкнул Егор. — Но если вы не хотите войны, я опишу, как я вижу дальнейшие события и свое отношение к вашей манере вести дела. Готовы слушать? — Извольте. — хмыкнул первый с явным интересом. — Что там и как меня и вправду не касается, но то, что вы смеете трогать членов семьи должника, — это низость. Хотите выбить из графа долг — ваше право. Он взрослый, здравый мужчина и должен отвечать за свои поступки. Но пугать женщину уж тем более юную девушку... Егор скривился, презрительно качая головой. — А теперь слушайте внимательно, господа. С графа можете хоть шкуру снять и перчатки с нее пошить. Мне это никак не интересует но если я узнаю, что вы посмели тронуть Веру Ильиничну или тем паче Танечку, даю слово, что подниму своих казаков и возьму ваш шалман штурмом. Думаю, вам известно, что умеют мои люди». «Зачем вам это?» — помолчав, глухо спросил первый. «В делах мужчин не должны страдать непричастные, а тем более женщины. Самим виновникам делайте, что хотите, а вот их...» Парень качнул головой в сторону замершей словно статую графини. «Не трогать». «А ведь вы не шутите!» — удивленно проворчал первый. «Совсем не шучу!» — твердо отозвался Егор. «Странная ситуация!» — Буркнул второй с заметной растерянностью. «Нормальная для нормальных людей!» — пожал парень плечами. «Господа, ну вы же сами мужчины. Просто поставьте себя и свои семьи на их место. И как, нравится положение?» Может, жена одна, сатана!» — мрачно Буркнул второй. Да, только за стол не она садилась, и в долг играла тоже не она, нашелся Егор. Хорошо, я передам ваше пожелание. Посмотрим, что нам ответит, подумав, ответил первый, поднимаясь. Это не пожелание, сударь, это условия, и про штурм я не шутил. Совсем. Уж поверьте, узнать, где вас искать не так сложно, как вам кажется. Ну а дальше дело за количеством стволов и умением воевать. «Удивительно, но вы и вправду готовы устроить настоящую войну ради того, чтобы сдержать свое слово?» растерянно качнул первой головой. «Уже ли все дело только в девушке? Или не только? Но ведь титул по женской линии не передается, а преданное у нее не такое большое». «Про титул я знаю. И скажу откровенно, жениться я не собираюсь. Тут вопрос в том, как вы ведете свои дела. Повторю еще раз, пока вы не трогали женщин, я не вмешивался, но теперь это стало для меня делом чести». — Не объясняй же тебе, что я еще с прошлой жизни подобные методы ненавижу и готов вас за них на фарш пустить, — добавил он про себя, глядя мужику в глаза. Э, — Не боитесь, что вас за это могут и наказать? — Делай, что должно, и пусть будет, что будет, — жестко усмехнулся парень. — Да, похоже, тут и вправду решение должен принимать не я, — качнув головой, вздохнул первый и, сделав напарнику знак, направился к дверям. Проводив их взглядом, Егор залпом допил остывший кофе и, вскинув руку, подозвал официанта, собираясь повторить заказ. «Будете — Будете что-нибудь, Вера проявил он вежливость. — Что? — А, нет. Да, воды, пожалуйста. Чуть вздрогнув, очнулась графиня. Себе Егор заказал еще одну чашку кофе, вздохнув, мысленно проворчал. — Вот надо оно тебе было. Тоже мне рыцарь в сверкающих доспехах. Сидел бы молча, не высовывался, и без того забот хватает. Официант принес заказ, и графиня, жадно отпив несколько глотков, тихо выдохнула, поставив стакан на стол. — Егор Матвеич, я не знаю, что и сказать. Не понимаю, как вы это сделали, но они вас испугались. — Не думаю. Скорее оказались в ситуации, к которой были не готовы, — отмахнулся парень. — Нет, это был именно испуг. Они ожидали всего, но не того, что вы им пообещали. Неужели вы и вправду готовы со своими казаками штурмовать их логово? Я теперь ко многому готов», — напустил Егор Туману. «Но ведь это война. И ради чего? Вы же сами сказали, что не собираетесь жениться на моей Татьяне, хотя, признаться, я была бы рада такому зятю». «Как я уже сказал, я терпеть не могу подобные методы ведения дел. А что женить бы, так я о ней и вовсе пока не думал. Рано. Нужно прежде с самим собой определиться. К слову сказать, а кто именно потребовал от вашего мужа отказать мне в доме?» Осторожно поинтересовался парень. Князь растопчен, махнув рукой, признался графине. Сергей Михайлович? Изумлению парня не было предела. — Он самый, — уверенно кивнула женщина. — Сей разговор случился при мне. Правда, я сначала не поняла, о ком именно идет речь, и только после, когда подписывал приглашение, узнала, что он говорил о вас. — Да, не ожидал. Вот уж правду говорят, не делай добра, не получишь зла, — мрачно усмехнулся Егор. От меня вы никогда не получите зла, Егор Матвеевич. Истово заверила его женщина. Не сомневаюсь, Вера Ильинична, проявил парень галантность, хотя больше всего ему хотелось послать ее с ее проблемами куда подальше. Что нам с Танечкой теперь делать? Чуть помолчав, осторожно спросила графиня. Ну, на вашем месте я бы забрал дочь и уехал куда-нибудь, брякнул Егор первое, что на ум взбрело. Мы не можем уехать за границу по финансовым причинам. А вот за границу и не нужно, там вас будет достать проще всего. Лучше куда-то к родственникам, особенно к тем, кто умеет держать в руках оружие. Туда они не сунутся. А ваш муж пусть сам разбирается со своими бедами, раз уж сумел навлечь их на вас. Пожалуй, вы правы. Я увезу Танечку, а после вернусь. Зачем? Не понял парень. Как бы там ни было, но это мой муж. Я давала клятву. В горе и в радости, если вы помните. Гордо выпрямившись, твердо ответила женщина. «Я не могу этого помнить просто потому, что сам еще ничего подобного никому не обещал», отшутился Егор, мысленно отдавая ей дань уважения. Отправленное дяде письмо с завуалированным указанием на возможный заговор возымело самое неожиданное последствие. Хотя Егор сразу указал, что прямых доказательств у него нет. Все было построено только на предположениях и логических выкладках. Но, судя по всему, и этого оказалось достаточно. Примчавшийся в имение Корнет из фельдъегерской службы привез парню письмо от дяди в запечатанном сургучными печатями пакете. Молодой, чуть старше самого Егора Корнет, войдя в кабинет, молодцевато щелкнул каблуками протянув пакет, бодро доложил. Сударь, отправитель всего просил передать, что очень надеется на вашу расторопность. Присаживайтесь, Корнет, сейчас прочту и все станет понятно. Присев на самый краешек кресла, Корнет выжидательно уставился на парня. Вскрыв пакет коротким кинжалом, Егор достал из него бумагу своего же производства и, чуть усмехнувшись, развернул лист. Ровным каллиграфическим почерком дяди там было написано, что все его усилия оценены самым высоким образом, и что из-за полученного дяди письма парню придется снова приехать в столицу. Это необходимо для серьезного разговора и очередной помощи в переводах. Стоически вздохнув, Егор сунул письмо в ящик стола и, поднявшись, выглянул в коридор. Позвав слугу, он велел ему отвезти корнету к управляющему, чтобы тот озаботился его обустройством на ближайшие два дня. Убедившись, что с посыльным и его конем все будет в порядке, Егор отправился искать Михалыча. Выезжать из имения без сопровождения он давно уже и не пытался. Слишком много было желающих добраться до его главы. Так что пара казаков охраны это даже не оговаривается, как и кучер Никита со своим револьвером. Крепкому, боевитому мужику явно было скучно жить обычной жизнью, так что Никита подобные выезды воспринимал с большим энтузиазмом. В общем, человек был за любой кипиш, кроме голодовки. Раздав указания, Егор отправился на мануфактуру. Убедившись, что тут все в порядке и никакого срочного вмешательства не требуется, парень велел подготовить к отправке сотню пачек бумаги и вернулся в дом. Утром день его начался, как обычно, с умывания и тренировки. Осень уже вступила в свои права, так что тренироваться пришлось в специально обустроенной комнате. Обрадовавшись, что его организм полностью оправился от всех ранений и их последствий, Егор принялся повышать интенсивность тренировок, особенно с оружием. Помню, как выручил его умение драться обеими руками, парень привлекал к занятиям сразу двух казаков. Учебное оружие и кожную защиту им давно уже сделали, так что работали бойцы серьезно. Синяки и ссадины, тем более ушибы, давно уж были не в счет. Тренировочные клинки Егор специально заказал несколько тяжелее обычных, боевых. Нужно было как следует развить руки и плечевой пояс. Так что в то утро звону и шума было много. Закончив бой парой стремительных режущих ударов, парень ступил назад и тут же услышал одинокие аплодисменты. Вошедшего в тренировочный зал Корнета, он заметил с самого его появления, но никак не отреагировал. Не до того было. Казаки наседали напарня от души, не давая спуску, так что крутиться ему приходилось, словно ужу под вилами. Отставив сабли, Егор принялся расшнуровывать кожную керасу, удивленно поглядывая на широко улыбающегося корнета. Тот, убедившись, что бой окончен, подошел поближе и, подняв одну из сабель, растерянно протянул. «Господи, они словно на ковальне весят!» «Это учебное оружие!» Его вес помогает научиться вести бой на более высоких скоростях и гораздо дольше, чем обычный», — пояснил Егор, утирая лицо полотенцем. «Я слышал, что вы прекрасно владеете белым оружием, но биться сразу двумя клинками против двух противников одновременно?» Корнет удивленно покрутил головой. «Не ожидал. Вот слово чести, Егор Матвеевич, не ожидал. Прочем, мы про ваше умение стрелять тоже многое рассказывают». «Это где ж там у вас такой болтливый?» Мрачнее поинтересовался Егор. «Офицеры лейб-гвардии регулярно заключают Париж, что сумеют повторить ваш фокус с подброшенным пятаком», — ехидно усмехнулся Корнет. «Лучше бы просто стрелять учились», — презрительно фыркнул парень, заметив злорадные усмешки своих казаков. «А еще лучше, чтобы они стали каждый год сдавать такую же экзаменацию, как сдают казаки на запись в реестр. Может, хоть чему научатся». твой? «Не очень хорошо о гвардии», — растерялся Корнет. «Вот как раз о гвардии как таковой я всегда очень хорошо. А вот об их умении сражаться, увы, не очень. Не по театрам и мамзелям шастать надо, а умение свое увеличивать. Смелости и гонора у них хоть отбавляй, а вот умений гораздо меньше. Впрочем, сами виноваты». «Это чем же?» — не понял Корнет. «А тем, что у них изначально принят неправильный девиз. Нужно не умереть за родину, а за ту самую родину всех врагов положить и на их родину прийти». А то, ежели все разом начнут головы складывать, кто тогда государство защищать станет. Дурно это дело не хитрое, и, как известно, мертвые сраму не имут. А что после гибели со страной станет, они и думать не хотят. Славы жаждут, пусть даже посмертный. а сие сударь есть гордыня. Грех, мысну смехаясь, старательно объяснял Корнету парень. — Не думал об этом в подобном ключе, — растерянно проворчал тот. — Но все одно это не исключает моего восхищения вашим умением владеть белым оружием. — Благодарю вас, Петр Семенович, — улыбнулся Егор. — Идемте завтракать. Я только умоюсь, переоденусь и присоединюсь к вам в столовой. — Конечно, я подожду, — поспешно кивнул Корнет, вываливаясь в коридор. В попыхах он чуть не упал, зацепившись за порог. Спустя 15 минут Егор вошел в столовую и, присев на свое место, велел слуге подавать. Порядок этот был заведен еще покойным дедом, и менять его парень смысла не видел. Да и слугам так было проще. Все давно отработано до мелочей, зная, делая свое дело, не раздумывая. — Скажите, Егор Матвеевич, а как долго вы учились так стрелять? Не утерпев, поинтересовался Корнет. — Я теперь учусь, — усмехнулся парень. — Понимаете, Петр Семенович, любое умение — это прежде всего долгие тренировки и терпение. Сожгите примерно пять патронов, стреляя по мишеням, и очень скоро вы сами удивитесь результату. Но стоит вам только оставить стрельбу на пару месяцев, как результат сразу упадет. Так что, пока вы поддерживаете достигнутый результат, он есть. Как только решили, что всего уже достигли, можете начинать сначала. А главное, никогда не забывайте, что совершенству предела нет. У вас прям целая философия под это дело придумана, удивленно протянул Корнет. Это давно не новость. Вспомните любой воинский орден и вы найдете там очень много подобного. Про японских самураев я вообще не вспоминаю. Те просто возвели своего господина в ранг божества. Вы и это знаете. Окончательно растерялся Корнет. «Простите», — насторожился Егор. «А вы что, ничего подобного не читали?» «Да как-то не доводилось», — смутился Корнет. «Сходите на досуги в библиотеку», — прячел смешку, посоветовал парень. «Уверяю вас, много нового узнаете. Это ведь не только для службы полезно, но и в обычной жизни пригодиться может». Подлил он масло в огонь. «Это каким же образом?» — заинтересовался Корнет. Поддержание беседы на приеме требует самых разных знаний. Конечно, если вы не хотите прослыть недалеким или скучным собеседником. Впрочем, не мне давать вам советы, — оборвал Егор сам себя. — Чего же? — откровенно удивился Карнет. — Все, что вы теперь сказали, мне кажется весьма дельным, а главное — интересным. Вся беда в том, что высшее общество не желает меня знать. Так что, если не хотите оказаться подвергнутым остракизму, не упоминайте там мое имя. Вас просто не поймут. Зло усмехнулся парень, мысленно матеря преснопамятного князя. Странно, ни о чем подобном меня не предупреждали, растерянно проворчал Корнет, явно сбитый с толку. Ну, в столице я не так известен, как в Москве, а здесь все обстоит именно так, уверяю, махнул парень рукой. Глупость какая-то, вдруг возмутился Корнет, ведь если даже сам государь решил, что вы в той перестрелке не виноваты, выходит и говорить не о чем. тут даже офицеры гвардии согласились. — Занятно, — хмыкнул Егор про себя. — Даже гвардия согласилась, что называется оговорочка по Фрейду. Выходит, если бы этот птичий двор решил, что я виноват, и император бы не помог. Да, прогнило что-то в датском королевстве. Увы, Петр Семенович, но, как оказалось, для некоторых господ из высшего общества мнение государя и его гвардейцев мало что значит. Для них главное то, что решили они сами. — И кто же это? — резко поморочнев, уточнил Корнет. — Смею напомнить, что сие есть порушение устоев государства и противление самому государю-императору. — Давайте обойдемся без персоналей, — мотнул Егор головой. — Ведь для подобных обвинений требуются хоть какие-то доказательства, а у меня их нет, ведь никто не станет подписывать себе приговор, объявляя подобные вещи публично. — Вы правы, и мне очень жаль, что эти господа смеют так себе вести. — Они много чего смеют, — отмахнулся парень. И, признаюсь откровенно, я даже рад, что так случилось. Встречаться с подобными личностями — не самое приятное занятие. Ощущение, словно в грязи, извалялся. — Понимаю, Егор Матвеевич. — поморщившись, кивнул корнет. — Хотел спросить вас, Петр Семенович, обратно вы поедете со мной в карете или предпочтете верхом, чтобы быстрее вернуться на службу? — сменил парень тему. — Спешить мне некуда, так что, если вы не против, то предпочту с вами, — чуть подумав, решительно заявил корнет. — Буду рад доброму собеседнику в пути, — улыбнулся Егор в ответ. — Осмелюсь спросить Егор Матвеевич, чем вы собираетесь заняться дальше до отъезда? — Карету и лошадей готовят, багаж уже почти собран, все распоряжения отданы, так что мы с вами вполне можем прокатиться по городу и малость развеять скуку. Вы любите кофе, Петр Семенович? — с усмешкой уточнил парень. — Не особо, но иногда выпиваю чашечку, — удивленно отозвался Корнет. Связу вас в одно заведение, там варят чудесный кофе и подают настоящие восточные сладости. Уверяю, вам понравится», — решительно заверил Егор. «Положусь на ваше мнение и с удовольствием попробую», — оживился Корнет. «Всегда знал, что почти все мужики в тане сладкоежки, и я не исключение», — усмехнулся про себя Егор. Молодые люди закончили завтрак, и парень велел запрягать карету. Они поднялись в свои комнаты, чтобы переодеться, и примерно через полчаса не спеша катили в город. Карнет с удовольствием пересказывал Егору все столичные сплетни и новости, в лицах живописуя их участников. Егор, который обо всех этих людях даже не слышал, делал вид, что все это ему интересно, про себя отмечая важные для него моменты. Покрутившись и слегка пообтесавшись в местном обществе, Он прекрасно понимал, что всего этого слишком мало, чтобы не оказаться втянутым в какую-нибудь интригу. А подобное тут случалось едва не чаще, чем свадьбы. Знатным господам было скучно, и они регулярно затевали дружбу против кого-то. К тому же между всякими кланами давно уже сложились и добрые, и враждебные отношения, так что нарваться на неприятности тут было проще, чем воды испить. Особенно теперь, когда деда не стало, и подсказать нужное просто некому. Благо, парню прислали приглашение только на официальные приемы по поводу каких-либо официальных дат. Частные приглашения почти исчезли, из чего Егор сделал вывод, что его медленно, но верно стараются изолировать. Все просто незатейливо, как детский утренник. Раз парня некому сопровождать, и рядом с ним нет никого из старшего поколения, значит и делать ему на подобных сборищах нечего. Мало еще. Путь до Петербурга оказался непростым. Осенние дожди превратили тракт в сплошную полосу препятствий. Запряженная в карету парк к едва капыт переставляла. Глядя на усталых лошадей, от которых валил пар, Егор только головой качал, всей душой жалея скотину. Но выхода не было. Или так, или вовсе не ездить. Самое приятное во всем этом было то, что в придорожных трактирах почти не было проезжающих, и отдохнуть можно было спокойно. Но, как говорится, все когда-нибудь заканчивается, даже хорошее. Закончилась и эта поездка. Оказавшись в доме Игната Ивановича, парень с порога приказал слугам затопить баню и, поднявшись в отведенные ему комнаты, принялся раздеваться у самого порога. Всю дорожную одежду требовалось стирать, сушить и чистить. Вроде ехал в закрытом салоне пассажирам, а все равно извозюкался так, что самому стыдно было. Про карету лошадей попутчиков и попутчиков говорить не приходилось. Грязь из-под копыт и колес залетала даже на крышу кареты. Отмывшись и проверив, как устроены казаки и кучер, парень прогулялся в кабинет дяди найдя там свежие газеты, угнездился в кресле. Там его дядя нашел, вернувшись со службы. Увидев племянника за этим занятием, Игнат Иванович одобрительно улыбнулся и, обняв его, спросил, усаживаясь в кресле напротив. Когда ехали, Егорка?» «Кое-как», — «Кое фыркнул парень, махнув рукой. «Думал, в конец лошадей за морем. Дороги раскисли так, что смотреть страшно». «Надеюсь, хоть без приключений обошлось?» «Бог миловал. Что у вас тут случилось, что вы, дядюшка, меня словно пожарную команду вызвали?» Перешел Егор к конкретике. «Бумаги твои случились, что ты мне прислал. А еще письмо твое про заговор. Рассказывай!» Потребовал дядя, устраиваясь поудобнее. Чуть кивнув, Егор сосредоточился и принялся пересказывать события, которые случились с ним и семейством графу Ухтомского. Внимательно его выслушав, Игнат Иванович задумался и после минутного молчания уточнил. "И «Э, где ты тут заговор увидел?» «Ну, проигрался человек в карты, бывает. Не он первый, не он последний. В обществе такое нередко случается. Иной бывало, да и споднего проигрывался». «Да хрен бы с ними, с картами!» Меня насторожило то, что какие-то упыри смеют так обращаться с титулованной особой. Выходит, за их спинами стоит тот, кто способен их не просто защитить, а замять подобное. — А это, согласитесь, уровень? — Согласен. Тут все совсем непросто, — нехотя кивнул дядя. — Но это никак не говорит о заговоре. — Отнюдь, наоборот, давайте вспомним, по какому ведомству служит граф. — Признаться, я толком и не знаю, — растерялся Игнат Иванович. — Впрочем, сейчас то не особо важно, — отмахнулся Егор. — А важно то, что люди, имеющие смелость так обращаться с титулованной особой в публичном месте, — вполне могут потребовать от него вместо возврата долга услуги. А теперь представьте. Человек на серьезной должности крепко проигрался, его заставляют рассказывать, что у него происходит на службе, а в случае надобности придерживать или как-то влиять на эти дела. Вот вам и заговор. Понятно, что доказать я этого не могу, но то, что я видел, подтолкнуло меня именно к таким мыслям. Хм, в таком ключе я это дело не рассматривал, а озадачился дядя. А чего про бумаги не рассказываешь? «А что вы знать хотите?» — не понял парень. «Первым делом знать хочу, как они к тебе попали», — жестко ответил Игнат Иванович. «В имение приехал какой-то французский негациант и принялся огрозить, что меня убьют, если я не перестану помогать вам и жандармам», — коротко поведал Егор. «Вот так прямо и сказал?» — растерялся дядя. «Вот так прямо», — коротко кивнул парень. «А ты чего?» — насупился Игнат Иванович, уже явно предполагая ответ. «Если драка неизбежна, бей первым», — пожал Егор плечами, припомнив весьма популярную в его прошлом поговорку. «И, если сильно надо, даже в сортире врага бей». «Выходит, это с того француза бумаги?» — мрачно уточнил дядя. «Я еще не все прислал, основную часть с собой привез», — зло усмехнулся парень. «Лучше блестов в запас привез», — растерянно проворчал дядя. «То само собой», — отмахнулся Егор. И листы, и бумаги привез. Все тут, в комнате моей. Уже ли не пригодились?» Не удержавшись, ехидно поинтересовался он. «Пригодились и даже очень», признал Игнат Иванович с некоторой растерянностью. «Но я, признаться себе, уже всю голову сломал, придумывая, как объяснить то, что мне стало известно». «А вы, дядюшка, не спешите с начальством делиться», посоветовал Егор, Лукаву, усмехнувшись. «У начальства завсегда могут свои резоны найтись, а вам свою карьеру делать надобно». — Да состоялась уже моя карьера, — отмахнулся Игнат Иванович. — Я теперь товарищ начальника отдела, выше только его должность, а он, покуда в отставку, уходить не собирается. Да и не дадут мне эту должность занять. Я ж просто дворянин, а тут кто-то титулованный нужен. Это уж почитай придворная должность. — О, как у вас все сложно, — мысленно протянул парень, вслух произнеся. — А я так думаю, что его величество вас на эту должность запросто утвердит, если с начальством вашим чего. А чего с ним случиться-то может?» — не понял дядя. «Всякое бывает. Как говорится, все под Богом ходим». Пожал Егор плечами. «Да ну тебе!» — отмахнулся дядя, сообразив, о чем он говорит. «Вот и уже вправду бушебузук вырос. Ты, похоже, и вовсе греха не боишься». «Я дядюшку уже не раз повторял. Первым никого не трону. А вот ежели кто сунется, ну и царство его небесное. Сам виноват». «А ежели заметит или докопаются, что это ты на каторгу?» «Но это все еще доказать надо а без моего признания и улик доказать что-то будет очень непросто, и признаваться я не собираюсь, не было меня там, и все, доказывайте!» — фыркнул Егор, презрительно усмехнувшись. «А ты и вправду вырос, Егорка!» — помолчав, задумчиво вздохнул Игнат Иванович, внимательно рассматривая племянника. И рост прибавилось, и плечи раздались, мужать начал, даже взгляд изменился, жесткий стал, словно сталь. — Не я такой, дядюшка, судьба такая, — пожал парень плечами. — Так чего вы от меня теперь ожидаете? — Завтра я повезу твою бумагу его величеству, ежели получится, попробую рассказать ему о твоих измышлениях про заговор. Посмотрим, что он скажет. — А ты, покуда для нас несколько бумаг переведешь, Нарочно я пришлю, но дальше видно будет. — Как скажете, — коротко кивнул Егор, понимая, что он уж здесь и теперь придется играть по правилам дяди.